Глава 6. Пепел четырех войн. Пригороды плейку. Даос. Очухавшись после наркотического дурмана, первый вопрос Тони По от чего-то прозвучал. Не почему я связан по рукам и ногам? И даже не почему на мне нет живого места? Почему я в луже собственной крови? Спросил он таким тоном, словно все это происходило с кем-то другим и не с ним у я было много ран. что как умел». «Не оборачивайся», — пробурчал Пирс. Держа над небольшим костерком тушку животного, он потыкал в нее ножом, после чего решил, что мясо достаточно прожарилось и его можно есть. Сергей вообще-то мог съесть кошку и сырое, вот только термическая обработка была необходима в первую очередь для обеззараживания мяса. Кто его знает, что за паразитов она насобирала, живя на улице? «Это не объясняет, почему я связан!» Чуть не срываясь на крик, рявкнул Хок, пытаясь разорвать пут, стягивающие руки и ноги. И «Черт, у меня все промежность крови!» «Ты что, и вправду ни черта не помнишь?» «Если бы помнил, не стал бы спрашивать!» «Я расскажу!» Смилостивился Пирс, осторожно откусывая кусочек пережаренного мяса. «Ты весело провел время в ресторане Белой розы, после чего на волне всеобщего веселья устроил тир используя в качестве мишени простых прохожих. Ты стрелял в них из пистолета, кидался гранатами и даже рубил саперной лопатой. Потом заминировал и взорвал к ядреной фене грузовик по Походу разнеся в дребезги весь ресторан. Дальше больше. Ты вернулся добить горящих заживо посетителя, А зачем ты пытался вынести из пламени мертвую девку с простреленной башкой? Другими словами, мой друг, твое поведение можно обобщить лишь одним словом из языка хо. Мудизм. То есть временный отвал башки. В общем, я решил пока не убивать тебя. Для начала выясню про наркоту твоего второго напарника, а потом и до всего остального докопаюсь. Все еще не втыкаешь? Попробуй по-другому освежить твою память. Вытащив из горячих углей нож, Пирс приложил раскаленное лезвие к шее взвывшего тоня. «Мне пришлось изрядно за тобой побегать, кусок ты дерьма». «Ничего личного, я просто не люблю страдать по вине хитрозадых ублюдков, возомнивших о себе черт знает что». «Я совершенно тут ни при чем!» – заорал Хок. «Заткнись. Мне стало известно про Красный Лотос и твоем в этом участие». «Какого черта тебе надо? Хочешь получить свою долю, мы можем договориться. Там на всех хватит!» – выкрикнул Тони, кривя лицо от невыносимой боли. «Нет, дружок». «Я не хочу вместо тебя получить 10 граммов металла в лоб!» Пир рассмеялся, снимая с головы панаму и демонстрируя опухшее после побоев лицо. «Генерал был так любезен, что не пришил меня сразу. Большая ошибка!» Поднеся раскаленный кончик ножа к лицу, покрывшегося испаренной Хога, медленно провел им по его щеке, насладившись новой порцией проклятий в свой адрес. «Тебе, наверное, страшно интересно, зачем я тебя мучу? Даже не из-за того, что ты все это время считал меня предателем, не заслуживающим жить на этом свете. Ты украл товар, предназначавшийся генералу Хэллу командующему объединенными войсками Анклава. Прочитав на лице то испука недоверия, удовлетворенно зарыл нож обратно в угол. Он решил, что порошок украл я. Как видишь, то, что по праву должно было произойти с тобой, почему-то произошло именно со мной, так что теперь ты мой должник. Ну скажи что-нибудь, пока я не отрезал твой хрен собачий и не скормил его тебе. Генерал Мур, послушай, Пирс, здесь какая-то ошибка. Я действительно взял порошок из той нарыну, я готов покляться чем угодно, что не знал, что он принадлежит генералу. Мне действительно жаль, что с тобой так обошлись эти свиньи. Ах, тебе жаль. Медленно закипая, Сергей снова извлек из костра нож. О, ну это совершенно меняет дело, если тебе жаль не сожалеет о содеянном, все слышали? Значит, я просто обязан извиниться, немедленно тебя развязать и поцеловать взад. Ты это хочешь сказать? Ты меня не так понял, выкрикнул Хок, невольно отодвигаясь от ножа. Я обо всем уже договорился, завтра утром я должен передать половину партии Панчевилле. Панчевилла, встрепенулся Пирс. Отложив нож в сторону, он навис на Тони. Пузатый коротышка в дурацкой шляпе... У него еще пятиэтажная вилла и фонтан перед домом. «Откуда ты его знаешь? Ты с ним знаком?» «Лично я нет, но парни из теневой роты уже успели познакомиться. Когда я был там пару часов назад, несколько веселых ребят из CCN как раз собирались киротышки засунуть в брюхо парочку их змей. Так что денег тебе не видать, как своих ушей. Верни товар генералу. Быть может, еще не все потеряно и нас не прикончат». «Никогда!» – рявкнул Хок. «Я не буду снова нищим». Лучше смерти, чем беднота. Ты еще не въехал, хренадой. На этой планете всем заправляет Мур. Если он финансирует войну с помощью грязных денег, полученных с продажи наркота, это не наша с тобой забота. Но это его товар, черт тебя раздери. Где порошок, мать твою? В последний раз спрашиваю. Колись, сучара, пока я не вспорол твои ненасытные и жадное брюхо и напихал туда камней. Прочитав в глазах пирса неприкрытую жажду убийства, Тони нехотя попросил. Развяжи меня, дай воды. Не такого ответа я ожидал. Подожди. Тони резко отшатнулся, когда Сергей стал приближаться к нему с ножом. Порошок у лентара моего помощника. Мы закинули половину товара в машину и поехали в город искать покупателя. Клянусь, что это правда. Где вторая половина? Отвечай. На базе, в погаузе тоннельных крыс. Если ты только что-то утаил или заливаешь мне... Да все я понял, вот черт. «Генерал, торгующий наркотой, кто бы мог подумать?» Пирс презрительно посмотрел на него. «Просто ты всегда думаешь только о себе. Ты был эгоистом и сдохнешь им». Помочившись на почти затухший костер, Пирс развязал Хогу ноги, но руки трогать не стал. «Пошли, я должен сам проверить твои слова». Чтобы не привлекать внимание к связанному Тони, Пирс накинул на него камуфлированный плащ, найденный в трофейном ранце убитого им парня из CCN. Надвинув на глаза Панаму, Сергей рискнул проделать часть пути по районам трущоб, где проживали самые бедные жители плейку. Стараясь не наступать в кучу неуносимо смердящих нечистот, оба человека держались в тени двухэтажных лачу, крытых соломой, и лишь иногда решались пересечь главную улицу, толкаясь среди прохожих. Обнаружив в кармане Тони пачку местной валюты, Сергей устроил себе в ближайшем придорожном кафе роскошный завтрак на одну персону. Удобно устроившись в плетеном кресле на веранде второго этажа, занял столик для богатых персон. Сидящему по другую сторону стола Хогу только и оставалось, что глотать голодные слюни и бурчать под нос грязные ругательства, наблюдая, как напарник тратит его деньги. Чтобы их непростые взаимоотношения не слишком бросались со стороны в глаза, Пирс с ухмылкой поставил перед Тони тарелку с рисом, прекрасно зная, что тот все равно не сможет есть со связанными руками. «Ты издеваешься, пытаешься унизить!» Хок сердито насупился. «Ни капли. Я вообще-то не злопамятный». Наигранно удивился Пирс, закидывая в рот аппетитные кусочки Жаркова. «Просто ты должен уяснить, что кое-чем обязан мне». «Мне что теперь всю оставшуюся жизнь слушать твои обвинения? Должен, обязан. Что за наезды, Пирс? Я отдам тебе красный лотос, и мы будем полностью квиты». «Я сам решу, когда мы будем квиты. А теперь заткнись. Мне надо подумать». Сергей серьезно подозревал, что Тони пудрит ему мозги, пытаясь выиграть время. Он так и не признался, где находится его подельник Лентар, куда, как он и утверждает его и ведет. Пока что весь их путь ограничивался скитаниями по пригороду, пока Хок незаметно пытался освободить руки за спиной. Он думал, что все его старания незаметны, но он плохо знал Пирса. Тот прекрасно слышал весьма специфические поскрифования сыромятных ремней, когда их пытаются разорвать. Если Тони не хочет вести к лентару по принуждению, пусть ведет добровольно. А для этого ему не нужно мешать, когда тот ударится в бега. Допивая вторую ароматную пиалу мятного чая с лимоном, Пирс сделал вид, что утратил бдительность и поглощен прохожими девушками, в связи с чем не воспрепятствовал Тони переместиться поближе к перилам ограждения. Притворившись, что пытается склониться к тарелке, чтобы ухватить ртом лапшу, Тони вдруг оттолкнул ногами стол и неожиданно ловко словно обезьяна перемахнул через ограждение. Его руки были снова на свободе. Упав на палаточный тент, под которым взвывший от ярости продавец раскладывал свой товар, перебежал улицу и стал взбираться по пожарной лестнице на крышу кирпичного склада. Сергей не стал изображать удивления, тем более Хок на него все равно не смотрел. Спокойно расплатившись с очаровательной хозяйкой ресторанчика, Сергей как ни в чем не бывало спустился на улицу. Не сводя взгляды с бегущего по крышам человека, за пару монет нанял уличную рикшу и, сытно рыгнув, собрался на подножку коляски. «Заплачу тысячу пиастера, если не упустишь из вида вон того недоумка на крыше», — тут же предложил чумазому подростку Сергей и показал деньги. «Еще столько же заплачу, если сможешь незаметно проследовать за ним, не привлекая к себе внимания».